«Георгий Георгиевич, проснитесь!» Худов стоял в дверях каюты Клементьева и, стараясь держать свой хрепловатый бас, будил капитана. Ваша благородие, проснитесь!» Клементьев крепко спал. Лежал он на постели в одежде. Фрол Севастьянович с уважением смотрел на бронзовое тропического загара лицо капитана. На правой щеке приметно темнела родинка. Боцман покачал головой. Эку маялся, да и не мудрено выдержать такой шторм. До самого затишья от штурвала не отходил, а молодец, всех рыбаков спас. Фрол Севастьянович подумал о Лигове. Не ошибся Олег Николаевич, знал, к кому посылал. Теплое чувство благодарности шевельнулось в груди старого моряка. И если бы сейчас его спросили, какой же из капитанов ему больше по душе, не сразу бы ответил Боцман. Фрол Севастьянович привычным жестом погладил усы и осторожно прикоснулся к плечу капитана — Георгий Георгиевич. Клементьев открыл глаза и тут же зажмурился от яркого солнца. Полежал, прислушался. Было тихо, очень тихо. Только внизу ритмично работала машина, да в открытую дверь доносился всплеск воды. — Как наши пассажиры, Севастьянович? — спросил климентьев и быстро поднялся на ноги, почти касаясь головой потолка. Через плечо Боцмана он посмотрел на голубое истящееся море. Оно было таким спокойным, ласковым, что вчерашняя его ярость вспоминалась как сон. По высокому небу неторопливо скользили легкие белые облака. «Спали крепко, а сейчас все на берег указывают. Один немного разумеет по-нашему». «Просит их высадить», — доложил Боцман. «Вот я и побеспокоил ваше высокоблагородие». Клементьев рассмеялся и махнул рукой. «Ну ладно, сейчас выйду, вот только побреюсь». Он провел ладони по щекам, подошел к туалету и тут же повернулся. «Впрочем, время терять нечего. Зови до рыбака, что по-русски понимает». Пока Боцман бегал за корейцем, капитан достал с поки-карту, Расстелил ее. Край карты лег на рамку из слоновой кости, в которой была фотография. Клементьев машинально отодвинул ее и, почувствовав рукой прохладную кость, взглянул на снимок. Забыв обо всем, он долго смотрел на изображение Тамары. Все так близко и дорого. Эти пушистые кудряшки, эти большие глаза, эти четко обрисованные губы и узкий подбородок. У Клементина сжалось сердце. Бедная, наверное, она так же страдает, как и он, и любит по-прежнему. Тайком от родителей прислала ему эту фотографию с короткой надписью «Любимому твоя Тамара». Сбудутся ли надежды? Есинский ясно дал понять, что надеяться ему не на что. Клементик задумался, вспоминая последнюю встречу с Тамарой. Как могла она узнать его адрес в Норвегии? «Наверное, улигова», хотя Олег Николаевич об этом не писал. В дверь постучали, капитан поставил фотографию. «Войдите». В каюту вместе с Ходовым вошел низкорослый рыбак в белых закатанных до коленых штанах и свободной куртке из полотна. Желтое широкосколое лицо его на первый взгляд казалось бесстрастным, но черные горячие глаза, устремленные на капитана, выражали и благодарность за спасение и настороженность опасения за свое будущее альон хаемника произнес кореец наклонив знак приветствия голову зачесывыми назад прямыми черными волосами вы говорите по русски спросил климентев да я мало говорю русский боцман климентев указал на находово передал мне что рыбаки хотят домой на берег кореец напряженно слушавший в то, что говорил капитан, закивал радостно. «Ан, Ан, в какой бухте вы живете?» климентьев кивнув на карту, жестом пригласил корейца указать точку. Рыбак приблизился к столу и долго, точно что-то вспоминая, рассматривал карту. Карта восточного побережья Кореи была русская, изданная в 1857 году, гидрографическим департаментом морского министерства после исследований, проведённых фрегатом Палада. Осмотрел на карту и Климентьев и читал на ней русские названия бухт, заливов, островов: залив Лазарева, острова Куприянова и Гончарова, заливы Плаксина и Корнилова. Он с гордостью думал о соотечественниках, которые изучили берег малоизвестной страны, исправили многие неточности иностранных карт, составлявшихся больше по слухам и предположениям, на глазок. «В каком же пункте высадить рыбаков?» — размышлял Клементьев. Китобоец недалеко ушел от того места, где были сняты стонущие шхуны корейцы. Геннадий Невельский ушел самым тихим ходом. За то время, что спал Клементьев, Он прошел незначительное расстояние. Кореец поднял голову. Вид у него был растерянный. Он не смог разобраться в карте и сказал, «Ан, Ан, берег, ходи, берег!» «Пожалуй, сделаем так, Фроу Севастьянович», — решил Цементьев. «Пойдем вдоль берега, они и узнают свою бухту». «Иначе как же», — согласился Боцман. «Берег-то близко». «Рыбаков накормили?» — спросил капитан. «По полному бачку на душу. Довольны», — улыбнулся Ходов. «Очень одобрили гречневую кашу. Видно, живут не больно богато». Моряки вместе с корейцами вышли на мостик. Утреннее солнце заливало море. Было тихо, спокойно. Легкий бриз объявивал лица. Далее темнел берег. Капитан отдал команду. Петеру переложить штурвал, и китобоец оставляя за корму и дугу вспененной воды, направился к берегу. При появлении Клементьева корейские рыбаки, сидевшие на палубе у Спардека, вскочили на ноги, быстро и громко заговорили. Один из них выступил вперед и что-то спросил у корейца, стоявшего рядом с Клементьевым. Тот ответил, «Русские моряки ловили только одно слово — «Ан», и оно, очевидно, удовлетворило рыбаков. Они стали спокойнее, осторожнее а некоторые заулыбались, показывая матросам, что хотят курить. Раскрылись кисеты Моряки, похлопывая рыбаков по плечу, говорили, «Отведай-ка, махорочки, это тебе не табак легкий. Вот, возьми турецкого. Может, сигаретки кто желает?» Ходов, заметив, как жадно следит за голубым дымками кореец, что был на мостике, предложил ему свой кисет Рыбак заулыбался и сказал по-русски «Спасибо, господин». Клементьев заинтересовался, где кореец научился русским словам. После долгих расспросов, многочисленных жестов удалось узнать, что Йен Сен Йен, как звали рыбака, встречался с какими-то русскими моряками и помогал им не то ловить рыбу, не то производить какие-то работы вдоль берега. Клементьев ушел в каюту бриться, оставив Йен Сингена с боссманом. В свою очередь Корейц захотел узнать, чем занимаются русские. Вначале он никак не мог понять. Фрол Севастьянович бился, бился и, наконец, хлопнув себя по лбу, достал нож и на обломке доски нацарапал своего кита, фонтан и летящий в него гарпун. Едва Йен Сен Йен понял, что перед ним китобои, как разом изменился. Он весь как-то подобрался, его охватило беспокойство. «Чего ты опасаешься?» — удивился Ходов. «Горе мы тебе никакого не причиним». Но Йен Сен Йен уже не слушал Боцмана. Он сбежал с мостика к своим товарищам и стал что-то им торопливо говорить. Рыбаки взволновались, перестали курить, сбились в кучи, и на все попытки матросов заговорить с ними больше не отвечали. Лица корейцев стали замкнутыми, отчужденными, а глаза с нетерпением обращались к берегу. Худов рассказал Клементьеву о происшедшем. «Может, Йенсенген нас принял за кого-нибудь другого?» — проговорил капитан. «Не так ему растолковал?» — Георгий Георгиевич покачал головой боцман «Рыбак хорошо понял, что мы — китобои». «Но их дело, — решил Клементьев, — высадим, где захотят. Собери им харчей дней на пять, да кое-что из платья». С палубы донесся шум. Капитан и боцман вопросительно переглянулись, вышли на мостик. Сбившись у левого борта, корейцы, указывая на близкий скалистый берег, в разнобой повторяли чинг, -сонг, чинг -сонг". судя по карте Клементьев знал, что Китобоиц идет вдоль берега залива Корнилова. Очевидно, здесь была какая-то деревушка или бухта, носящая название Чинсунг. Геннадий Невельской приближался к берегу. Коричневые выветренные скалы стояли в воде, окруженные поясом пены. Над водой реяли чайки. Берег надвигался сопками, уходившими вглубь материка. Покрытые густыми лесами, они уже были тронуты дыханием осени. Йен Сен-Йен поднялся к Клементьеву на мостик и указал на высокую сопку, которая обрывалась отвесным склоном прямо в залив. «Чинг-Сонг, туда ходи!» Клементьев, соглашаясь, кивнул головой, но не прибавил хода. Воды были незнакомые, и каждую минуту корабль мог налететь на риф. Геннадий Невельской обошел сопку и оказался на траверзе, вдающейся в берег бухты. «Чинг Сонг!» — радостно заголосили корейцы, увидев в бухте рыбачьи лодки и хижины на берегу. «Чинг Сонг!» — повторил облегченно «Ен Сен Йен» и сказал капитану «Спасибо, господин». Но в его благодарности не было прежней сердечности. Корейцы не скрывали, что хотят быстрее покинуть Китобуец. климентьев недоумевал. Хотя его и покоробило поведение рыбаков, обязанных ему жизнью, но он не подавал виду и по-прежнему оставался гостеприимным хозяином. Сейчас Георгий Георгиевич с любопытством осматривал поселок, что раскинулся вдоль бухты и на склонах сопок. Приземистая глинобитная фанза с соломенными крышами и маленькими окнами жались друг к другу. Из высоких деревянных труб поднимавшихся из земли рядом с фанзами, вился голубоватый дымок. Вдали виднелось несколько крупных строений. У них были высокие, загнутыми концами крыши. Очевидно, это были храмы. Китобой замедлил ход. Боцман готовился отдать якорь, он любил это делать. На Геннадии Невельском он впервые увидел шпиль, который действовал от паровой машины, а не вручную, как до сих пор было на китобойных судах. Клементьев заметил, что к ним спешат две большие лодки. Судя по быстрым и энергичным взмахам весел, грибцы очень торопились. Корейские рыбаки, заметив приближающиеся лодки, встревоженно заговорили. Георгий Георгиевич терялся в догадках. Чем же вызвано волнение рыбаков? Лодки пристали к борту китобойца, и на палубу поднялся Это пожилой кореец с длинной редкой бородой в просторном белом халате и в шляпе с узкой тулией. Следом за ним явилось несколько молодых корейцев в темных шинелях с низенькими стоячими воротниками. Шинели неуклюже сидели на корейцах, шитые не по размеру, с расстегнутыми воротниками и без поясных ремней. Это производило впечатление неряшливости, что никак не вязалось со щегольскими головными уборами. Щедро обшитые галунами и с большой кокардой, они своей формой напоминали кепи французских офицеров. Потому как уверенно держался бородатый корейц и как подобострастно склонились перед ним рыбаки, Клементьев понял, что он видит представителя власти. Старик шагнул навстречу Клементьеву, и что-то сказал. Один из сопровождавших его корейцев стал переводить на плохой английский язык. «Кунжу, Ким Каюк Син» спрашивает, «Зачем вы вошли в бухту чинцом Георгий Георгиевич рассказал, что он в шторм подобрал потерпевших бедствия рыбаков и вот доставил их в родную бухту. Чиновник в халате слушал переводчика с надменным выражением лица. Когда же он узнал, что находится на китобойном судне, то вначале, как и вся его охрана, пришел в замешательство, а затем гневно сверкнул глазами и яростно закричал. Рыбаки, не прощаясь с русскими, стремглав спрыгнули в лодки. Переводчик с каким-то непонятным для Клементьева опасением перевел приказ к Кунжу. «Американские китабои должны немедленно уйти и больше никогда не приближаться корейскому берегу, иначе их ждет гнев императора и заключение в крепости. «Мы русские китобои», — поправил Георгий Георгиевич, — «идем во Владивосток». «Русских китобоев нет», — ответил Кунжу. Капитан продолжал настаивать на своем, но корейцы не хотели ему верить, даже несмотря на то, что над судном развивался русский флаг. климентьев терпеливо продолжал убеждать Кунжу в том, что он... Русский. Наконец, Ким Каук Син несколько смягчился, но от своего требования не отступал. Сухо распрощавшись с Клементьевым, он спустился в лодку, которая отошла от судна, на Кабельтов и остановилась. «Неблагодарный народишка, спасибо даже за спасение своих единоверцев не сказали», — проговорил Ходов с горечью. А рыбаки отказались взять харчи и платьишко. Когда я им предложил, так они как черт от ладана шарахнулись. Темнота азиатская».